Для олигарха шахматной эпопеи только начиналась. Его зашибленное манией величия жаждало мести, и надо отдать должное к своему реваншу Олег решил готовиться основательно. На следующий день он выписал из библиотеки всю шахматную литературу, из которой он дал предпочтение толстенному фолианту в 400 страниц. Исследовательская педантичность, проявленная Олегом при studiровании шахматного талмуда, мог позавидовать всякий начинающий учёный. Не менее 3 часов в день олигарх проводил за книжкой, конспектируя изученное и повторяя пройденное, прерываясь только на наблюдение за чужой игрой, делая какие-то мудрые пометки в отдельной тетради. Выдержка с какой Олег огрызался на наше приглашение сыграть в шахматишки, невольно распространялось на все остальное совместное житье-бытье. На девятке своя градация ценностей, свои атрибуты успеха. Шмотками здесь никого не удивишь. Последний черт может ходить в тапках от Прада за 500 евро, а полы, бывает, моют шотландским кашемиром за 400. В закрытой системе Сосуствуем денежного оборота и барского фетишизма, привычка к кичливо-респектабельности находит здесь весьма оригинальную интерпретацию. Потолок материального счастья на 9.93.1 новый матрас. Для коммерческих крыл это как долгожданный Maybach. Если тебе удалось правдами и неправдами поменять свою измочаленную тряпку с усыревшими комками ваты на девственный матрас, Ещё пропитанный запахом складского нафтья. Хотя бы спустя полгода после заезда на девятку, считай, что ты совершил рывок в первую десятку Forbes формата 99.1. Тебе начинают завидовать соседи: бывшие генералы, министры, залимоненная камса, которая спит с проваленными в железные прорехи шконами коленями, а ты как белый парень, закинув ногу на ногу, Полистовый журнал "Власть". Попыхивая сигареткой, наслаждаешься мягкой гладью, ласкающей твою спину. С матрасом Олегу Фортануло как с теми лохами, которые в середине 90-х так и не дождались от него проплаченных на несколько миллионов долларов нефтепродуктов. В тихушку от нас заряженное им заявление на замену матраса вдруг стрельнуло. И как-то днём Олигарху просунули в кормушку драгоценную мебель, а лектор торжественно водрузил матрас на шконку, обернул простынёй и аккуратно заправил одеялом. Сел. Как лежак, торжественно полушёпотом спросил Серёга: "Класс!" С предыханием простонал олигарх: "Дашь полежать?" "Полежи." Олег не хотел уступил Шконку. Здорово, прямо как у меня в спальне Жора потянулся на нарах. Жены только под боком не хватает. Олеж, клажися рядом, я хотя доми по ностальгирую. Иди на дальнике ностальгируй, проскрипел олигарх, сопровождая Жору со своей шконки. Но именно в этот день Олег сам зачистил на дальняк, что, естественно, не осталось без комментариев Серёги. Завёлся наш турбодизель. Слушай, Олежек, Серёга пытался перекричать орущий телевизор и журчащую воду. Я целый день сегодня не могу в сортир прорваться. Олигарх стойко молчал, предпочитая не баловать журу лишним поводом к засловию. Вечером решили скоротать домишками на новом матрасе. Через полчаса проигравший Олег вновь удалился на дальняк. Пока шумела вода, мы с Серегой сделали сменку матрасов. Место олигархово-сокровища заняла потрепанная подстилка спортсмена, как ни в чем не бывало, застеленная модным бельем. Олег вышел. Хата прятала улыбки. Списав наш с трудом сдерживаемый смех на невоспитанность, олигарх присел на свою шконку, Классный все-таки у тебя матрас, Олежек. Может, поменяемся? Жура не отходил от олигарха. Чтобы не разрыдаться смехом, раньше времени я залез на Серегину пальму. <свист> То был не матрас. Перина. И белье у тебя классное. Будто шелк. Продолжал изгаляться Серега. Итальянское, процедил Олег. Калор, рисунок, супер, красивое. У меня бабушка на таком умерла. Хата захлебнулась истерикой. Хохот прервал лишь злобный стук вертухая. Однако спустя минуту брошенное как бы нечаянное: "Олежек, тебе мягко", вызвало очередной коллективный приступ смеха. Нерв прорвался. Олегард подпрыгнул, пара скачков, и он уже стоял в боевой стойке, прижавшись спиной к двери. "Я знаю почему вы ржёте", завизжал он. «Знаю, почему я с толчка целый день не слажу. Вы мне, вы мне слабительное в чай насыпали. С толчка ты не слазишь, потому что засранец», — пояснил я. «А вот все, о чем ты сейчас наговорил, придется обосновать. Или Олега из хаты сломится. Тут уж без вариантов», — мрачно заключил Жура. Олигарх шарахнулся от тормозов. Бледное придурговатое лицо его, ища спасения, — метнулась в сторону Сергеевича. Олег, как знать, может и в тюрьме, может ещё на зоне придётся посидеть. После взятой паузы начал Сергеевич. Если будешь так же себя вести, в раз под раздачу попадёшь. Сломают и ничто не спасёт. Тебе лысый матрас поменяли ради смеха, а ты как матросов нам в прозуру прёшь. С укором подхватил наставление Серёга. Вы это того. Съел я что-то не то, ну и это подумал. Он ну, слабит целый день. Извините, Олег потупил взгляд. Ну, не знал я, что и думатель. Здесь был не прав. Извиняюсь. Ну ладно, лысый, не парься. Забирай свой матрас, отдавай мой. По-военному быстро разобравшись с постелью, Олег залез под одеяло, изображая сонное посапывание. Олег, ты спишь? Через полчаса осведомился Серега, а в ответ сонная тишина. «Лысый! А, лысый, давай в шахматишки-то!» Жура все же не терял надежды разговаривать, мерцающий в тусклом свете затылок. «Спит! Вся тюрьма ночью живет, а он спит! Давай, Вань, на шконку олигарха сыграем!» Через пять минут предложил Серега. «На свою играй!» – жалобно прокричала из-под одеяла. Помимо женщины шахмат, Олег страдал ещё одной страстишкой любовью к власти. На неё он не претендовал, но мечтал, безрассудно и восторженно, как пионер о вожатой. Президент Медведев и министр обороны Сердюков стали его кумирами, а Путин, Сечин и земляка олигарха Трутнев злыми гениями, в которых Олег восхищали уплощность и непотопляемость. Под обострастная вся власть от бога, Олег довёл до исступлённого: "Целуй сапог тебя довящий". Ярые апологет реформ в армии и образовании, он одобрял экспансию Газпрома, мировую конъюнктуру на нефть, восхищался походкой Путина, расцветкой его костюма и женой Медведева. Олигарх оказался силен и в геополитике. Он настоятельно предлагал открыть российско-китайскую границу, предоставив желтым братьям под освоение сибирские просторы, а Сахалин превратить в японский дом престарелых, чтобы местное население обслуживало дряхлеющих самураев под лозунгом «инвестиции и рабочие места». «Олег, а что тебя больше всего радует в нашем правительстве?» Поначалу подобные вопросы встречали искренний отлик. Не уешли и в качественном отношении. Олег почесал лохматую переноцицу, то это, конечно, креативность. Ух ты, впечатлился я. А креативность это что такое? Это, это, ну как бы тебе сформулировать, ну чтобы ты понял. Олег закатил глаза, словно двоечник, не теряющий надежды выкрутиться. Это это способность смотреть в корень проблемы. Ну если мне не изменяет память, занудно принялся уточнять я, по-английски create это создавать. Э, значит, получается, что креативность это созидание. А какая разница, упирался Ольгах. Одна даёт, другая и разница тут же выдохжура. Не знаешь, не умничай. А то спросим тебя за фуфло как с понимающего. Шахматная эпопея продолжалась. Олег по-прежнему отказывался играть, но, не выпуская книгу из рук, готовился в раз расправиться со всей хатой. Через месяц предложение сыграть поступало Олегу каждые десять минут, превратившись в форменное издевательство. Олигарх увиливал как мог, постепенно растрачивая стратегические на тюрьме запасы толерантности, и они иссякли. Дело за полночь. Олег посапывает лицом к стенке. Мы развлекаем себя заваркой душистого травяного сбора и похожим на сгущёнку алтайским мёдом. Телевизор и мусора погасили с отбоем, поэтому в зрелищах явный недостаток. Алежа, нараспев зажурчал Серёга, проверяя назыбкость сон со камерника. Олигарх действительно спал, от чего-то слегка постановая. Рота, подъём! гаркнул Жура прямо под его ухом. А что? Олег подскочил на шконке, недоуменно таращись заспедами глазами. Да ничего особенного. Я думал, если не спишь, мы и могли бы сыграть с тобой. Пошёл на хрен со своими шахматами, взревел Олег, вскакивая с нар. Что ты сейчас сказал, пидор лысый? Я лучше молчи. Я тебе, сука, сейчас кодык вырву. Ты на что меня послал? Я того «Сколько можно с этими шахматами, сник олигарх, подтягивая к ушам одеяло?» «Мы сейчас уже не за шахматы!» «Ты с людьми сидишь и веди себя соответствующе!» и «Я, конечно, виноват! Не должен был такого говорить, но...» «А ну что но? Что но?» «Понарастающе заревел Жура!» «Ты всю хату морозишь! К тебе по-человечьей относятся! Короче, потеряйся до утра!» Олег поворачивался минут 40, покурил, снова поворачился, покурил. А утром пошла игра. Мат тебя, Касабланка. Серёга Обкарнав защиту Калигарха ферзём затянул петлю на королевском поле. Как комбинация. Олег жевал воздух, восстанавливая ход проигранной партии. Эх! Это я в твоей книжке посмотрел. Жура покосилась на Сергеича. «Где?» К боли поражения прибавилась еще и обида, как после удара в пах. «На 278-й странице. Это же классика! Азы! А я думал-то в курсе. Я еще не дошел дотуда. Олег был в полуоборочном состоянии. Выходило, что били его, его же оружием. «Учись, двоечник!» Серега снисходительно похлопал олигарха по плечу. После этого дружеского жеста Ключников перестал не только играть, но и говорить. И лишь спустя пару часов полусонную тишину разрушило нервно-истеричное восклицание. — На какой странице? — Что? — Серега недоуменно выглянул со шконки. — Комбинация твоя! На 278-й, ухмыльнул Серега. Там нет, взвыл Ключников. Ну, значит, на 378-й или на 287-й. Ну, короче, где-то там. Точку в шахматном образовании Олег поставил через неделю. Книгу, любимую и единственную, Ключников хранил у себя в тумбочке. Договорившись, утром при выходке на прогулку Когда Олег первым вышел из хаты, шахматный толмут успели изъять и перепрятать. Никто не видел мою книгу. Раздалось через 5 минут по возвращению. "Какую, Олежа?" невинно поинтересовался Жура. "Про шахматы". В голосе Ключникова мелькнула тень подозрения. «Лысый потерял, а ты ж с ней не расставался, когда последний раз из рук-то выпустил. Перед прогулкой в тумбочку убрал. Вот видишь, гулять ходили всей хатой. Значит, ее или в менты забрали, или сам спрятал, и нас в непонятки вгоняешь». «Ментам-то зачем? Ну, наверное, не только нас. Их ты тоже достал своей заморозкой». «А может, все-таки книга где-то в хате?» Аккуратно выкрутился Олег, опасаясь называть вещи своими именами. «Ментам-то зачем? Он уже до конца неуверенной в нашей причастности к таинственному исчезновению Талмуда. За простому сара могли спрятать, но по шерсти у себя. Перебрав свои баулы, Олег снова вернулся к расследованию. Посмотрите, пожалуйста, у себя, неожиданно предложил олигарх. Олег, тебе надо ты смотри, на ски только не по мне, огрызнулся я сверху. Выкурив ещё пару сигарет, олигарх Застучал в тормоза. Старшой! В старшой у меня книга пропала. Вы не брали? Нет, категорично ответил Продольный. Как это нет? А куда она могла деться? закричал олигарх. В камере поищи. Отрезали снаружи.